Глава десятая Ульянов вернулся через два дня вечером. Особенного восторга его лицо не выражало, хотя Антон и не рассчитывал на бурную радость и веселые танцы издателя вокруг больничной койки. Результат был предсказуем. Лев Романович сухо справился о здоровье, после чего сразу приступил к делу. «Я прочел капкан, в нем масса любопытных находок». Антон понял, что, как опытный стратег, глава Ариадны сначала должен похвалить художника, чтобы сгладить последующую критику. Неплохие побочные линии, особенно история Шлямбура, довольно живой язык. Правда, некоторые ходы явно надуманы, например, побег шершня из тюрьмы под видом другого. Такого в жизни точно не бывает, в это никто не поверит. Перебор. Не перебор, хотя действительно, никто не поверит. «Но самое главное, у меня ощущение, будто чего-то не хватает. Представь, что я заказал в ресторане японского окуня, а мне под его видом подали обычного судака, политого чесночным соусом». «Может, я не очень ясно выражаюсь, но, надеюсь, ты понимаешь, о чем речь». «Нет», — простодушно ответил Антон. Явно пробуксовывает середина, не хватает динамики, и что самое обидное, довольно предсказуемый финал. Тебя же любят из-за нестандартных ходов. Не меня, а Бекитову. Тебя, Антон, тебя, не цепляйся к словам. Конечно, я не сомневаюсь, что книга станет лидером продаж, и наверняка потребуются допечатки, но я-то знаю, на что ты способен. Поэтому немного обидно. У меня было слишком мало времени». «Я понимаю. Но мы не должны снижать уровня качества. Поэтому у меня есть одно небольшое предложение. Оно поможет усилить концовку. Это не займет у тебя много времени, зато придаст роману остроту и какой-то драматизм. Хочешь, я привезу тебе ноутбук?» «Не надо, я могу поправить от руки. Какое предложение?» «Ты, главное, не спеши с отрицательным ответом». Я неплохо разбираюсь в психологии массового читателя и порой даю авторам весьма дельные советы. Чутье. И предлагаемый мной финал не вызовет ни у кого отторжения, поверь. Наоборот, книга не забудется спустя час после прочтения. Лев Романович встал со стула и прошелся по палате, словно собираясь с мыслями. — Так какое предложение? — поторопил Антон. — Шершня надо убить антону показалось что он ослышался не понял убить именно это легко сделать не ломая конструкцию сюжета например машина на которой он уехал оказалась заминированной а он этого не знал либо просто отказали тормоза что у тебя с лицом тебе так не нравится моя идея не нравится еле слышно прошептал антон еще пана понравилась А как удачно он выбрал название «Капкан для шершня». Словно чувствовал «Капкан для автора». «Тебе не нравится? Объясни, что смущает?» «Что смущает? Смущает сущая мелочь. Послезавтра я из отдельной палаты перееду в отдельный гроб». «Только как это объяснить Леву Романовичу? Рассказать про месть собственной рукописи? Про все эти совпадения?» Он искренне посмеется и правильно сделает. Любой бы посмеялся. Меня ничего не смущает, просто я не хочу его убивать. Антон, я тоже не хочу его убивать, но я уверен, так будет лучше. К тому же, мне кажется, образ шершня себя исчерпал, и я бы не советовал писать про него четвертую историю. Лучше уйти на взлете и разрабатывать новую жилу, чем эксплуатировать старую. Тем более имя Бекетовой это позволяет. Антонину будут читать, чего бы она ни написала. Конечно, я не настаиваю, ты, автор, тебе и решать. Просто пытаюсь подсказать. Ну, так как? Согласен? Лев Романович снова сел на стул. Антон ничего не отвечал, он, повернув голову, смотрел в окно. Классики порой решали судьбу героя подкидыванием монетки, и ничего страшного в этом не видели». А я предлагаю убить совершенно оправданно. Да, не будет хэппи-энда, но и бог с ним. Почему надо на кого-то равняться? Драматичный финал ничуть не хуже. Примеров моря? Я не хочу. Мне не нравится. Уленов вновь поднялся. Я тебя понимаю, Антон, поэтому не тороплю. Подумай в спокойной обстановке. Взвесь. Завтра я перезвоню. Он положил ладонь на аппарат, стоявший на тумбочке. «Да, самое главное!» Он пристально посмотрел на Антона. «Мы могли бы пересмотреть условия договора. В твою пользу!» «Прикинь?» «Ты знаешь, я человек нескупой!» Лев Романович прибег к самому проверенному средству. «Прикину!» «Тогда до завтра!» Он снял накинутый халат и повесил его на предплечье. «Как, кстати, книга. Понравилась?» Он указал на книгу Раскатова, лежащую на втором стуле. — Не очень. Больше понравился автор. — Не понял? Григорий? — Настя. Это же настоящее имя автора. — Кто тебе сказал, — насторожился Ульянов. — Она сама. — Ты ошибаешься. Книгу написал Григорий. Поправляйся. Он улыбнулся и оставил Антона в одиночестве. Мы могли бы пересмотреть условия договора в твою пользу. Да, заманчиво. С учетом положения. Деньги из шкафа наверняка уплыли и вряд ли вернутся. Ремонт так и не сделан. Да и вообще, где еще столько заработаешь? Может, рискнуть в последний раз? Час работы. Сюжет действительно ломать не надо. Рискнуть. Что со мной в палате случится, если, к примеру, шершень разобьется в машине? Сюда же машина не заедет. А потом, когда выпишут. Достаточно быть осторожным хотя бы первое время. В машинах не ездить, на красный свет дорогу не переходить. Машина. Все, вспомнил, где я видел блондинку. Она сидела за рулем черной девятки, чуть не размазавшей меня по стене. Та самая блондинка. Или, по крайней мере, очень похожа. В боку резко кольнуло, сломанное ребро напомнило о себе. О, черт! Или не рисковать. Как там Толстой говорил? В судьбе нет случайностей. Стало быть, все закономерно. А может, монетку кинуть? Убить или не убить? Как Ульянов советовал. Да, слышал бы, кто меня сейчас. Паранойя в решающей стадии. Чтобы отвлечься от тяжелых дум, Антон включил телевизор, вещал «Городской патруль», местная криминальная программа. Вчера сотрудниками уголовного розыска с помощью граждан была задержана преступная группа в составе трех человек. На протяжении длительного времени бандиты совершали разбойные нападения на граждан, менявших деньги в обменных пунктах валюты. Проводив жертву до безлюдного места, они жестоко избивали ее, после чего забирали ценности, ключи и документы. Пока потерпевший приходил в себя, они проникали в его квартиру и забирали имущество. По предварительным данным, от налетчиков пострадало около тридцати человек. От безнаказанности преступники обнаглели совершенно. Они ходили на разбои, как на работу, по несколько раз в день. Всем, кто узнал этих людей, звоните по... Три квадратные рожи на экране. Приветливые, как у Ивана Драга из Рокки-4. Все одинаковые, словно огурцы в банке. Антон не узнал никого, что и понятно. Он никого и не видел, не успел. Но все остальное сходится. Эх, жаль, не запомнил номер телефона. Хотя зачем он теперь? Заявление написано, претензий не имею. Надо же, финальный бой все-таки закончился по его сценарию. Правда, с врагами разобрались менты, но в данном случае это неважно. Утром писателя неожиданно навестил Колядка, с тенью легкого смущения на оперативном лице. «Слушай, старик, мы тут с тобой немного однопортачили Заяву не по форме написали. Надо переделать». Он положил перед потерпевшим чистый лист и ручку. «Пиши. Прошу принять меры к розыску неизвестных, напавших на меня того-то, такого-то, там-то, там-то и отобравших личное имущество. Подпись. Число заднее поставь. Когда я у тебя был?» «Отлично». «Их, кажется, поймали?» — спросил Антон, возвращая написанное заявление. — Поймали похожих. Будем проверять. Повезет, и твой разбой возьмут. — Что, и деньги вернут? — Как получится. Но не переживай, не вернут, будут выплачивать по иску. В любом случае, с тебя причитается. Калятка в подробностях записал показания Антона, заверил, что проклятые преступники получат по заслугам, и отправился искать врача получить справку уточненного диагноза потерпевшего. Потерпевший, хотя и не особенно разбирался в тонкостях милицейской работы, понял, что налетчики наверняка уже сознались. Насчет компенсации он тоже врубился. Резиночку, которой были перетянуты деньги, может и получит. Ульянов позвонил после обеда. «Ну что, ты перепишешь концовку?» Антон пока так и не определился, но ответ предстояло дать. Прямо сейчас. Он бросил взгляд на мелочь, брошенную на тумбочке. Кинуть монетку? Нет-нет, так нельзя. Я же не хочу убивать героя. Не потому что боюсь каких-то там совпадений. Чушь это все. Я просто не хочу его убивать. Должно быть в романе хоть что-то искреннее. Это мой герой, и только мне решать его судьбу. Я не хочу его убивать. И не буду. «Алло, Антон, ты перепишешь?» «Нет, меня вполне устраивает живой шершень». «Пауза». «Ты уверен в этом?» «Абсолютно». «Что ж, хорошо, дело твое, выздоравливай». Больше до самой выписки главный издатель не звонил и не заезжал. Через десять дней, когда Антон покидал больницу, Его ждал милый сюрприз в виде пятизначного счета за пребывание в коммерческой палате. Ульянов внес только предоплату. Все остальное ложилось на ослабшие плечи пациента. Пациент, конечно, бы рассчитался, если бы не был потерпевшим. Теперь же из ценного имущества дома остался только компьютер. И в перспективе оставшаяся часть гонорара от новой книги. Администрация больницы пригрозила вызвать милицию, Опять приехал Бакалятка. Антон предложил написать расписку, что через месяц он все вернет. Администрация нехотя согласилась, попросив в залог паспорт. Пришлось оставить. Вечером, того же дня, когда Антон приводил в порядок свое разоренное гнездо и убивался по поводу исчезновения сейфа Носка, позвонил взволнованный Илья Данилец, компаньон Ульянова. Предложил срочно встретиться. Антон пригласил его к себе, тащиться куда-то с незалеченными ребрами и головой ему совершенно не хотелось. Данилец пообещал, что будет через час. Причины такой спешки он не объяснил. Илья приехал даже на десять минут раньше. Насчет волнения в голосе Антон не ошибся. Выглядел редактор так, будто на его загородный дом упал фугас. Обычно прилизанная бородка на сей раз напоминала дикобраза, посаженного на электрический стул. Данильца разулся, не снимая пуховика, прошел в комнату и плюхнулся на диван. Антон, давай на чистоту, жестко начал он. Это Лева попросил тебя убить шершня? Ну да, несколько растерянно ответил Антон. Просил, но я не убивал. А что случилось? Как не убивал? Явное недоверие читалось на суровом лице Данильца. Я ж прошу на чистоту. У меня другие данные. «Точно не убивал? Можете сами убедиться, пожалуйста». Антон запустил компьютер, открыл файл с третьим романом и отыскал последнюю сцену. Данилец подсел к монитору, внимательно, словно от этого зависело его благополучие, прочитал текст. «Это окончательный вариант?» — уточнил он. «Клянусь, но что случилось?» «Есть проблемы. Если не трудно, повтори ваш разговор с Левой. Зачем он просил убить шершня?» Антон честно пересказал ульянов не требовал держать их беседу в тайне чуть ее у него значит кисло усмехнулся данилец выслушав антона жила иссякла образ себя исчерпал умеет мозги заплести он отлепил висящего на мониторе шершня и зло швырнул его на пол потом достал из за пазухи несколько свернутых листов и протянул антону я только что из типографии вот копия макета последней главы ознакомься с собственным творчеством Антон разгладил на колени листы. Зрение подсело еще на полединицы, и хотя шрифт был довольно крупный, пришлось дополнительно включить торшер. Прочитав первые строки, он сразу понял, что текст не его. Он, лихорадочно прыгая через строку, пробежал главу до конца и тупо уставился на Данильца. — Ну как, нравится? — Не очень. Шершень погиб. Красиво, как и подобает народному герою, и дешево, как требует жанр. Уносясь с поля битвы на машине, на полном ходу выскочил на горный мост, но вдруг заметил мальчика, выбежившего на проезжую часть, за мячиком. Почему мальчик играл с мячиком именно на мосту, да еще под проливным дождем, нигде не объяснялось. «Мальчик глупый, где хочет, там и резвиться». Шершень, как человек благородный, не мог сделать рамштекс из невинного ребенка, резко крутанул руль, машину занесло на скользкой дороге, она пробила легкое ограждение моста и полетела в бездонную пропасть. Огненный столб, гулкое эхо. Прекрасная смерть, любой позавидует. Женщины будут отжимать сопливые платочки, мужчины — сравнивать себя с мужественным героем. Стиль не отличался изысками, как, впрочем, и стиль всего романа, чего уж греха таить. Поэтому переделать концовку особого труда не составляло. «Я не писал этого, честное слово?» «Да я уж понял. Ну, Лёва!» Илья гневно сжал кулаки. «Но я ж отказался. Разве так можно, без моего разрешения?» «Можно. На обложке не твое имя». Знаешь, за каким лешим все это надо? Ни чутье, ни иссякшая жила, ни прочая пурга здесь ни при чем». Данилец достал пачку сигарет и, не спросив разрешения, закурил. Антон свернул из последней главы кулек вместо пепельницы. «Последнее время у нас с Левой возникали разногласия по разным причинам. Здесь и подход к бизнесу, и все остальное. Наверное, устали друг от друга. Такое бывает, если слишком долго находиться рядом» но для тебя это не столь важно. Где-то с месяц назад наши отношения окончательно зашли в тупик, и я решил уйти из Ариадны, работать отдельно. Лёва не возражал. Или я сделал две глубоких затяжки. Но тут появилась одна проблема. Когда мы только начинали книжный бизнес, все учредительские документы оформляли на меня. Так было удобнее. То есть формально хозяин Ариадны я. Если помнишь, твой договор подписан тоже мной. Но я, естественно, не собирался тупо бортануть Лёву. Единственное, что я хотел забрать, — это несколько мелких проектов и Бекетову. Лёва поупирался, но в конце концов согласился, тем более идея с Антониной принадлежала мне. Мы подписали все бумаги, я получил право на торговую марку Антонина Бекетова и небольшую часть капитала. Лёве досталось все остальное. «Жарковато у тебя». Вообще-то, котельную пока не восстановили, батареи оставались холодными, но Илье было действительно жарко. Он снял пуховик, вытер платком вспотевший лоб и продолжил. «А Лёва вон что устроил?» «Конечно, нахрена ему конкурент? Он ведь знал, что я собираюсь продолжать серию с Шершнем, причем раскручивать ее в регионах и в Москве с Питером. Не сомневаюсь, она пошла бы отлично. Плюс экранизация, дополнительная реклама». «Экранизация?» «Да, у меня есть выходы на московского продюсера. Но теперь это не имеет смысла. Его интересуют только долгоиграющие проекты. А Лева, шершня, в обрыв. Да так, что не оживишь. С концами». «Молодец!» «У меня и в мыслях не было, что он, гад, такое удумает. А если забрать рукопись?» «Поздно. Книга уже в типографии. Я бы мог пустить стираж под нож. Хотя сто тысяч — это не стакан семечек» но по нашему договору прибыль от капкана получает Лёва. — Но кто переписал концовку? — Да какая разница? Может, и сам переписал, или негра какому-нибудь поднапряг. Здесь Достоевским быть не надо. Тут ты! Данилец выругался, как матерый сапожник. — И чего теперь? — по инерции спросил Антон. — Ситуация не смертельная, но и не радужная. Неизвестно, простят ли Беккетова и смерть любимца, и будут ли читать ее другие вещи. Это был чисто серийный продукт. Многие ориентируются в книгах исключительно по персонажам. Смени автора и не заметят. Да, бекетова тоже бренд, но шершень, если можно так сказать, брендовий. Раскручивать новую серию мне пока не по силам. Конечно, я не пропаду, выкручусь на пособиях по народной медицине. Но от Лёва такого подарка я не ожидал. «Его б самого с моста в обрыв за такие проделки!» Раскрасневшийся Илья полез за второй сигаретой. «Его б самого с обрыва! А если...» «Теперь жарко стало и Антону. За окном заскулила бродячая собачка. А если...» «Нет-нет, со мной ничего не случится. Роман не будет мстить мне, ведь я не писал эту концовку». «А кому? Бекетовой?» Вряд ли она здесь вообще ни при чем. Значит, тот, кто отправил шершня в пропасть, полетит туда следом. — Ты чего побледнел? Хотя понимаю. Меня самого колотит от этого козла ушлого. Илья вновь превратился в сапожника высшего разряда, обсуждая Ульянова. Антон слушал плохо. — Кто? Кто убил шершня? Его надо предупредить. Он ведь даже не сказал, что тебя ограбили, что ты в больнице. Предупредить. Ага, хорошая получится сцена. Имею в виду, паренек, что ты улетишь с обрыва, потому что... Просто полетишь. Но главное, кого предупреждать. Это может сказать только Ульянов, а он не скажет, как не пытай. Ничего, мы еще на сяру ему утрем, отыграемся. Ты, главное, не раскисай, пиши дальше. Я на тебя очень рассчитываю. Не буду я больше ничего писать. Хватит приключений на задницу. Ребра только срослись. Вслух Антон, разумеется, Данильцу ничего не сказал. Тот пометал икру еще немного, вновь пообещал, что они отыграются, и, пожав руку, покинул писательскую обитель. Закрыв за ним дверь, хозяин выбросил пепельницу вместе с окурками в мусорную корзину и сел перед телефоном. Сейчас я скажу господину издателю, что думаю по этому поводу. На третьей цифре рука замерла. «Черт, он же мне пока не заплатил, и Рубани сейчас правду матку обидится и хрен заплатит. Вернее, заплатит то, что по договору — сто рублей семь копеек, и в суд на него не подашь, условия выполнены, а больничный должок висит. Вот ведь!» Антон положил трубку на рычаг. «Идиотская ситуация, не знаешь, как теперь себя и вести». «Дорогой Ильф Романович, вы хоть и подлец, но человек в целом хороший, обиды я на вас не держу, но больше так не делайте. Промолчать, сделать вид, что не знал о переписанной главе, о сатисфакции потребовать после получения денег, а пока улыбаться и обмениваться любезностями при встрече. Но не звонить тоже нельзя, пускай все эти совпадения случайны, игры моего полоумного воображения, и ничего страшного ни с кем не произойдет, но... Вдруг произойдет. А я даже не предпринял попытку предотвратить. Антон взглянул на монитор. Отражения по-прежнему не было. Надо звонить. Он снова поднял трубку, набрал номер мобильного телефона Ульянова. Аппарат был отключен. Антон взглянул на часы. Девять вечера. Времени позднее странно. Он перезвонил в ариадну. Дежурный на вахте сообщил, что Лев Романович уехал и его уже не будет. Он на машине уехал. Антон задал вопрос, который со стороны воспринимался, наверное, нелепо. «Вообще-то на вертолете. У него парочка в гараже. Домашнего телефона Ульянова вахтенный не дал по причине строгой секретности, словно издатель в свободное от книгопечатания время подрабатывал резидентом вражеской разведки. И что теперь делать? Можно перезвонить Данильцу, но тот не оставил номера своего мобильника. У кого еще?» — Во, как же я забыл! Матвей наверняка знает. Или подскажет, у кого выяснить. Антон перевернул страницу блокнота, набрал домашний номер Тараконова. Никто не снимал трубку. — Бухает опять, наверное, в стране баксов. Перезвонил на мобильный. — Да? Алло? Сильные помехи заглушали голос. — Матвей, это Антон. Привет. — Это не Матвей. Теперь Антон расслышал, что бас не принадлежал Тараконову. «Ой, я, наверное, ошибся. Нет-нет, я старший инспектор ГИБДД Тихонов. Кем вам приходится Матвей?» «Знакомый. Вместе учились в школе. А что такое? Где он?» «Разбился». После небольшой паузы негромко ответил инспектор Тихонов. «На машине». «Не понял. Как? Как разбился?» «Насмерть. Гнал под сотку. Похоже, под мухой». На мосту занесло гололёд. Обнял столб. Машина в смятку. Когда? Полчаса назад. Извините, мы составляем протокол. Инспектор отключился. Антон выронил трубку и стеклянными, словно у восковой фигуры, глазами уставился на валяющегося под ногами маленького шершня на липучке.